Глава 26. Яна. Утро в незнакомой спальне началось для меня довольно поздно. В доме, где я жила с супругом, всегда поднимались намного раньше. Старалась начинать свое утро правильно — легкая разминка, растяжка, йога. Сегодня эти ежедневные ритуалы вдруг потеряли смысл. И я, бессовестно, перевернувшись со спины на живот, подгребла под себя подушку, снова смижив веки. Хочется поспать, плевать на проблемы, пусть они просто исчезнут, растают. Я даже не помнила, что именно мне снилось. Пусть так будет и дальше. Но второй раз уснуть не получилось. Сон упорно не шел, плюс часы на стене показывали позднее время. Утро вступило в свои права. В комнате царил мягкий свет, проникающий через большое окно с прозрачным тюлем и пастельными легкими занавесками мягкого фисташкового оттенка. Адвокат выделил для меня небольшую, но уютную комнату, украшенную в пастельных тонах. Здесь нет ярких цветов и вычурных деталей. Скорее всего, спальня была предназначена для гостей дома, с дизайном, который мог бы угодить любому. Взгляд ни на чем особо не задерживался, но в то же время скользил плавно. Полежав еще немного, я все-таки решила встать. Ступни утонули в мягком ворсе ковра цвета слоновой кости, а вчера я этого даже не заметила. После короткого, но безумно тяжелого разговора с мужчиной, разбившим мне сердце, я ощущала себя почти трупом. и Едва добрела до кровати, рухнула на нее без сил. Теперь у меня было время осмотреться, ведь в этой комнате мне предстояло жить. На этом мои мысли сменили направление, приобрели небольшой, но все-таки тревожный окрас. Я еще понятия не имела, как все пойдет дальше». Неприятное чувство неопределенности о моей дальнейшей жизни стало комом в горле, но в то же время я ощущала себя значительно лучше, потому что передо мной раскрылась правда, пусть горькая, некрасивая, но правда. Ведь стоит быть честной с собой, я была очарована Алексом, его магнетизмом, а сексуальностью, но в то же время чувствовала неладное, меня терзали смутные сомнения, и, как оказалось, они были не напрасны. В ванной комнате я снова поймала свое отражение. Оно было уже не таким пугающим, как вчера, когда я увидела в зеркале жалкую оборванку в грязном порванном платье. Но все же лицо было бледным, с серыми тенями под глазами, в которых стояла грусть. Я попыталась себе улыбнуться, вышло не очень убедительно. Тогда я дала себе задание сначала принять душ и еще раз хорошенько промыть волосы, потому что вчера у меня было четкое ощущение, будто я плохо смыла средства для укладки волос. С водой в сливное отверстие душевой кабины утекла часть моих тревог и небольшой запутанности. Мысли стали яснее. Вернувшись в комнату, я заметила, что на столе меня уже ждал завтрак, состоящий из свежих фруктов, тарелки мюсли и чашки ароматного кофе. Я пригубила напиток, это был мягкий латте, как еще один помощник для более приятного пробуждения. Свежемолотый кофе придал напитку характерный насыщенный аромат. Молоко, добавленное в латте, смягчили его вкус и делало его более нежным. Аромат лата напомнил о доме, привычке пить его на террасе, наблюдая за тем, как наступает утро. Пожалуй, не стоило сосредотачивать свои мысли на прошлом, связанном с Борисом, и сожалеть о каких-то своих привычках. Ведь к этому мужчине они имели никакого отношения. Легкий стук в дверь прервал мои размышления. «Войдите!» — отозвалась я с чувством легкой тревоги. «Было интересно, кто это пожаловал?» «Сам хозяин дома?» Но в комнате появилась женщина средних лет и занесла несколько пакетов. «Доброе утро, Яна. Лев Матвеевич распорядился принести вам одежду. Оставить ее здесь или разместить на вешалке для дальнейшей примерки?» «Здравствуйте. Можете оставить здесь. Как скажете, разместить вешалку для вашего удобства?» Судя по всему, женщина была из прислуги. Может быть, горничная. И кто-то же приготовил завтрак. Словом, прислуга в этом доме была. Не фарсом ли были слова адвоката о том, что ему требуется помощница в домашнем хозяйстве? Всё так сложно, но я была намерена выяснить это сегодня же. Примерять покупки, оплаченные кем-то, мне хотелось меньше всего. Тем не менее, я согласно кивнула, потом поинтересовалась, где сейчас находится Лев Матвеевич. У себя в кабинете на первом этаже. Сегодня он сообщил, что будет работать из дома, и перенёс несколько встреч. «Неужели я была тому причиной?» Поблагодарив за помощь, я закончила завтрак и, не откладывая на потом, отправилась прямиком к кабинету и постучала. Ответом послужили шаги, дверь распахнулась, адвокат кивнул, мол, заходи. Он говорил с кем-то по телефону, вернее, слушал собеседника, который кипел эмоциями и бросался обидными словами. Я без труда узнала знакомые интонации. Лев разговаривал с Борисом. Видимо, Алекс пожаловался мужу и начал кампанию против льва как и обещал.